Десятое. Пора в дорогу, старина. Следующий день я провел в карете. Трудно сказать, повезло с попутчиками или все специально подстроили, заманив меня в западню. Плохо соображал после бессонной ночи. Почти до рассвета ворочался в постели, мучимый разнообразными мыслями и бешеным комаром, звеневшим над духом. Только-только отключился, даже сон стал смотреть, как почувствовал чье-то присутствие. Лежал я на животе, одеяло почти сползло, из-за этого или от того, что взгляд был особенно прицельным, стало щекотно между лопатками. Пришла Марин, догадался по ее особенной манере двигаться, замер, притворяясь спящим. Интересно, что она собирается делать? Девушка присела на край кровати и просто смотрела. Я не шевелился, борясь с желанием повернуться, сгрести ее в охапку, повалить и подмять под себя. даже не знаю, что меня останавливало. Вчерашний разговор, пожалуй. Правительница не отпускает, ищет, как привязать. На последнее средство решилась — любовником сделать. Не буду скрывать, большая часть меня была совсем не прочь. Однако остатки действующего мозга подсказывали, что так я превращусь в раба окончательно. Я не раб ей. Она не вправе манипулировать мной на всех уровнях и под уровнях. Злость получалась неубедительной. лишь немного остужая разгоравшееся желание. — Не бросай меня, Леша, — тихо произнесла Марин. Догадалась, что не сплю. Я не пошевелился, не ответил, не представлял, как поступить. Ждал еще чего-то, не дождался. Девушка вздохнула, встала. Легкие удаляющиеся шаги подсказали, что я в спальне один. Кретин. Или нет? Нет, не Кретин. Мутить с девушкой накануне ее свадьбы с другим не по понятиям, не по моим, во всяком случае. В ту самую минуту аромат духов Марин еще не развеялся. Принял решение отправляться за мажорами. На рудники так на рудники, да хоть к монстрам за стену. Лишь бы подальше от симпатичной правительницы, чужой невесты, к слову. Собирался лихорадочно, прикидывал, у кого лучше выспросить дорогу. Обращаться напрямую к советнику не хотел. Вообще лишний раз видеть его не хотел. Вот приволоку парней во дворец, тогда и поговорим». Хавра, подавая завтрак, поинтересовалась. «Что-то хмурый. Случилось чего? Мне на рудники надо», — ответил, отковыривая ложкой кусок пудинга. «Много их у вас?» «Три. Тебе на который?» «Ой!» — сплеснула руками служанка. «Ой-ой-ой! Совсем из ума выжила старая сандалия». Я медленно жевал, удивленно поглядывая на шарообразную тетушку. Она повозилась, доставая из глубокого кармана фартука помятый лист и протянула его мне. — Что это? — развернул. — Передать велели, а я за хлопотами и забыла. В бумаге сообщалось, что за час до полудня отряд под руководством бывшего начальника дворцовой охраны отправляется на интересующий меня рудник. Если угодно, могу присоединиться к походу. А что это вдруг начальник охраны стал бывшим? Правительница разжаловала его. Серчала сильно. Камень у нее пропал из кабинета. Проходной двор говорила о непокое. На тот момент я не сомневался, что все складывается удачно. В назначенное время прибыл к центральным воротам и несколько оторопел. Вот это блин отряд. Маленькая армия. Чувство возникло, что мне предстоит участие в реконструкции. где все озаботились приобрести старинное снаряжение, один я отсвечиваю в джинсах и толстовке. Беспокоило меня не столько это, сколько норовистые лошади. Опыта верховой езды в моем арсенале не имелось. Заметив позади строя экипаж, вздохнул с облегчением. Никто меня в седло не собирался сажать. Карета была чуть меньше тюремной повозки, гораздо более комфортная, двигалась также, следуя за проводником. Попутчиком моим оказался древний с виду колдун. Удивительно, как не рассыпался. Тощий, как удочка. Балахон болтался на его костлявых плечах, как на пугали в огороде. Жидкие, серые с проседью волосы неопрятными прядями лежали на плечах. Голубенькие глазки стрельнули на меня без интереса и закрылись. Маг дремал всю дорогу. Мне ничего другого не оставалось, как размышлять. Тут-то и навалились на меня сомнения. Зря не сообщил Маринке, куда еду. Хотя самого советника в отряде я не заметил, но ведь он вполне мог отдать приказ любому из находящихся рядом. Если не прирежут сонного, то вполне могут отравы в еду подсыпать. Приходилось бдеть, Питался в дороге своим, из тех запасов, что старик рещик презентовал. В карете старался не дремать, а на постоялом дворе, где мы остановились на ночлег, Выхлопотал себе отдельную комнату и забаррикадировал на ночь дверь, придвинув к ней громоздкий шкаф. Хоть на этот раз выспался, даже не сразу услышал грохот, с каким в мою дверь долбили, сообщая об отправке. Солдатик, вспотевший от потраченных на мое пробуждение усилий, был сердит, но на вопрос, скоро ли прибудем на место, ответил: к полудню должны. А зачем, скажи на милость, не унимался я? Армия на руднике бунтует же. Удивленно покосился на меня парень, не сбавляя шага. О, как! Больше ничего узнать не успел. Провожатый мой свернул к коновизи, а я остановился около экипажа. Колдун уже забился в свой угол, прислонясь головой к стенке, и едва приоткрыл один глаз, когда я усаживался на другом диване. Я попытался задать ему несколько вопросов, ответа удостоен не был. Предупредили его, что ли, чтобы не тарахтел без дела? Увы, этот источник мне использовать не удалось. Придется разбираться на месте. Солнце забралось в зенит и палило нещадно. В карете было душно, открытые окна не спасали. Я давно затолкал толстовку в рюкзак и обмахивался найденным в подушках платком. надушенным, кстати. Наверное, дамочка каталась с кавалером и обронила. По разговорам снаружи стало ясно, что скоро доберемся до рудника. Колдун словно услышал. Взбодрился, пригладил ладонью волосы, расправил рукава балахона и звонким, словно и не спал голосом, сообщил мне «Но «Ну, сейчас будет заварушка!» — подмигнул к давнему приятелю и добавил «Меня держись, в обиду не дам! Честно говоря, слова эти особого доверия у меня не вызвали». Мы остановились на холме. Дорога спускалась в низину, где в симметричном порядке стояли длинные одноэтажные строения, которые я бы назвал бараками. Чуть дальше поблескивала река, окаймленная зарослями ивника и рогоза. В левую сторону от поселка вела еще одна дорога. Она утыкалась в невысокую кирпичную башню без окон. За ней лежало поле с торчащими над поверхностью земли трубами. Ни грядок, ни клумб, ни садиков. Обычных признаков стремления людей — облагородить пространство, где приходится жить. Лишь речка вдалеке немного оживляла картину. Военные занялись обустройством лагеря, мы с колдуном молча созерцали открывшиеся виды. Осторожные шаги заставили обернуться. Бывший начальник дворцовой охраны уважительно поздоровался со мной, потом обратился к магу. — Сотворил бы облачко, Листарх, спечемся в доспехах-то. — Как прикажешь, камраз! Тощий старик ехидно улыбнулся. Я с интересом следил за его движениями. Сухие, обтянутые желтоватой кожей пальцы складывались в замысловатые мудры, а тонкие губы шептали неразборчивые заклинания. Почувствовав прохладное дуновение со стороны низины, я перевел взгляд туда. Над рекой поднимался туман, густеющий с каждой секундой. Вот молочная дымка оторвалась от воды и приобрела форму расправившей крылья огромной птицы, Вот потянулась длинный шея к поселку, вот и остальное тело подобралось, превращаясь в легкое пышное облако, и повисло над бараками, отбрасывая тень на центральную площадку. Словно по команде из бараков посыпали люди. Они задирали головы любую сотворённой сотворенной колдуном тучкой, переговаривались, размахивая руками, толпились. Некоторые из них замирали, заметив суету на холме. Даже отсюда было видно, как трудяги истощены. Лохмотья почти не прикрывали худых мускулистых тел. На темных, въевшейся пыли лицах только глаза сверкали белками. Через минуту толпа на площади приобрела форму строя. Люди стояли плечом к плечу и смотрели на нас. Чуть впереди, как пряжка на ремне, оказались трое, в которых я с трудом узнал мажоров. «Сразу пальнем или сначала попробуем усовестить», — задумчиво проговорил Камраас. «Куда пальнем?» — встрепенулся я. «Да вон по тем!» — палец командира указал в центр строя. «Зачинщикам!» «Их уберем, и дело будет сделано. Остальные не посмеют бунтовать». «Нет!» — я схватил его за локоть и тряхнул. Немного не рассчитал. С головы комрааса слетел шлем, а лицо исказило гримаса боли. Я ослабил хватку, но не отступил. «Эти трое нужны мне! Советник...» Шарой мне больше не указ», — зло прошипел мужчина, высвободил свой локоть и наклонился за шлемом. «Понимаю», — постарался я перейти на более миролюбивый тон. «Дело не в нем. Парни должны вместе со мной вернуться в наш мир. Не нужно никого убивать. Я заберу их, и все». «Заберет он», — зло повторил камраз, водружая шлем на макушку. «Так тебе и отдали, предводители». «Отдадут. Никуда не денутся». — уверенно возразил я и сделал шаг к дороге. — Куда? — испугался мой визави. — Не пущу. Я за твою шкуру перед Марией отвечаю. — Ничего с моей шкурой не сделается, — бросил я через плечо. — Поговорю только, не дрейфь. Кажется, он меня не понял, но растолковывать я не стал. Понесся к стоявшим на площади людям. По мере того, как я приближался к толпе, шаг мой укорачивался. Воздух вокруг накалился от агрессии, я ощущал ее каждой клеточкой кожи. Соображал, какой бы прием применить в случае чего. Так, чтобы не поломать кого случайно, но и самому не подставиться. Увы, ничего подходящего на ум не пришло. Остановился в трех шагах, обвел взглядом хмурые лица. Довольно продолжительное молчание нарушил рыжий. «Только глянь, Альба, какой он чистенький да гладенький, хоть и в своем». а не забрать ли его к нам в шахту, чтобы пообтесался?» Белобрысый приятель, к которому рыжий обращался, сохранял каменное лицо, чуть выпитив губу и прищурив глаза. Не отвечал. Жора, стоявший за их плечами, вообще смотрел в землю. Вид имел весьма скромный. Одежда его, как и у остальных, поистрепалась, хотя еще сохраняла форму. Видимо, Рохлин берег напоминание о прежней безбедной жизни. Остальные мужики на его фоне выглядели голодранцами, смотрели на меня сердито, без интереса. Некоторые с опаской поглядывали на холм. Четко понимая, что дипломат из меня никакой, я пожалел, что влез поперек командира, однако отступать было поздно. — Парни, я за вами пришел, Давайте домой двинем. — С армией, смотрю, пришел, заметил рыжий не без ехидства. — Глянь, Альба! — «Маринкин хахаль домой нас зовет». «Переговорщика», — хрипло сказал Белобрысый. «Будем обсуждать условия с официальными лицами». «Условия чего?» — растерялся я. «Условия возобновления работ», — наклонился в мою сторону Рыжий. «У нас забастовка тупила». «Вы чего, ребят?» «Могу себе представить, как глупо выглядел, хлупая глазами». «Какая нахрен забастовка? Пусть эти». Махнул рукой в сторону. «Бастуют, сколько влезет! Нам на землю надо возвращаться!» Рохлин дернулся было, но его удержали стоявшие рядом суровые дядьки. Жора тут же сник, опустил плечи и потупился. «Сначала здесь вопросы порешаем», — авторитетно заявил Альба. «А после и домой можно. Видя, что большего не добьюсь, я обернулся к холму и помахал, подзывая камраса. Пока тот обсуждал что-то с подбежавшими подчиненными, поинтересовался. «Чего хотите-то?» «Известно, чего», — встрял Рыжий. «Безопасность в шахтах, нормальные условия труда, семичасовой рабочий день, два выходных в неделю». «Замолкни», — прервал его товарищ, присвоивший звание лидера. «Этот ничего не решает. Переговоры будем вести с главным». «Переговоры, так переговоры». Я сердился, конечно, на этих профсоюзных деятелей, но осознавал, что время на моей стране. Пока суть до да дела, сумею убедить их бросить игры и уехать со мной. Если Альба не согласится... Интересно, достаточно ли одного Жорика? Тот, как я успел заметить, совсем не прочь свалить отсюда.